Послесловие и комментарии Краткое послесловие и комментарии ИО, заведующего вычислительной лабораторией ничего младшего научного сотрудника Александра Ивановича Привалова. Предлагаемые очерки из жизненаучно-исследовательского института чародейства и волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле этого слова, они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов Г-проницательного и Б-питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей. Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить Прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь, читая восхищенные статьи о конъюнктурных фокусах выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела абсолютного знания. Далее. Приятно отметить верное отношение авторов к магу как к человеку. Маг для них не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, который постоянно теряет очки, не способный дать по морде хулигану и читают влюбленной девушке избранные места из курса дифференциального и интегрального исчисления. Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что ж касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду, так называемой правде-факто. И будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, Я, тем не менее, считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки. Первое. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, э, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают это в самом деле почти так и есть но в очерках этого не видно авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов приключения духа которые составляют суть жизни любого мага почти не нашли отражения в очерках я конечно не считаю последней главы третьей части где авторы, хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачки, при изложении которой ухитрились допустить вдобавок достаточно примитивный логический ляп, причем не постеснялись приписать этот ляп своим героям, что характерно. Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому поводу, но они только пожали плечами и несколько обиженно объявили, что я отношу к очеркам чересчур серьезно. Второе. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги. Но так, например, формулируя диссертационную тему Магнуса Федоровича Редькина, они допустили 14 фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван является излучателем не «м-поля», а «мю-поля», что термин «живая вода» вышел из употребления еще в позапрошлом веке. Что таинственного прибора под названием «аквавитометр» и электронной машины под названием молдан в природе не существует. Что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ. Для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое и которых автор упорно называют «девочками». Описание упражнения по материализации в первой главе второй части сделано безобразно. На совести авторов остаются дикие термины вектор-магистратум из заклинания Ауэрса. Уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. Этот Последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом-профессионалом. Список такого рода погрешностей и нелепостей можно было бы без труда продолжить. Однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались. Один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой, что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображениями о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной, и что какая бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит. Третье. «Стремление к упомянутой вышехудожественной правде», по выражению одного из авторов – И к типизации, по выражению другого, привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что выбегало и в какой-то степени Крестоболь Хазевич Хунта. Я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-либо другой. например Авторы твердят, что Корнеев груб и воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб, но именно поэтому описанный Корнеев выглядит полупрозрачным изобретателем в терминологии самих авторов по сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Эдика Ампериана. Роман павловича Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен. Хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках. Четвертое. Несколько слов об иллюстрациях. Иллюстрации обладают высокой достоверностью и смотрятся весьма убедительно. Я даже подумал было, что художник непосредственно связан со смежным НИИ, каббалистикой и ворожбы Это лишнее свидетельство того, что истинный талант, даже будучи дезинформирован, не способен все-таки полностью оторваться от реальной действительности. И в то же время нельзя не видеть, что художник имел несчастье смотреть на мир из рук авторов, о компетентности которых я уже говорил выше. Однако я надеюсь, что чувство юмора, присущее сотрудникам кого остановит их в стремлении возбудить литературно-критическое преследование за дефомацию, дискредитацию, дезинформацию и отрыв от. Авторы попросили меня объяснить некоторые непонятные термины и малознакомые имена, встречающиеся в книге выполняя эту просьбу я встретился с определенными затруднениями естественно объяснять терминологию выдуманную авторами аквавитометр темпоральная передача и тому подобное я не собираюсь но я не думаю что большую пользу принесло бы и объяснение даже грамотно упоминаемых терминов требующих основательных специальных знаний например Невозможно объяснить термин «гиперполе» человеку, плохо разбирающемуся в теории физического вакуума. Термин «трансгрессия» еще более емок, и вдобавок разные школы употребляют его в разных смыслах. Короче говоря, я ограничился комментарием к некоторым именам, терминам и понятиям, достаточно широко распространенным с одной стороны и достаточно специфичными в нашей работе с другой. Кроме того, я откомментировал несколько слов, не имеющих прямого отношения к магии, но могущих вызвать, на мой взгляд, недоумение читателя. Авгуры. В Древнем Риме жрецы, предсказывающие будущее по полету птиц и по их поведению. Подавляющее большинство из них были сознательными жуликами. В значительной степени это относится и к институтским авгурам, хотя теперь у них разработаны новые методы. Аноцефал – урод, лишенный головного мозга и черепной коробки. Обыкновенно аноцефалы умирают при рождении или несколько часов спустя. Бецалель – лев-бен. Известный средневековый маг, придворный алхимик императора Рудольфа II. Вампир – смотреть в урдалаг. Василиск – в сказках Чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающие взглядом. На самом деле, ныне почти вымерший древний ящер, покрытый перьями, предшественник первоптицы Археоптерикса. Способен гипнотизировать. В Виваре института содержатся два экземпляра. Вервольф. Смотреть оборотень. Вурдалак. Смотреть упырь. Гарпии. В греческой мифологии богиня вихря, а в действительности разновидность нежити – побочный продукт экспериментов ранних магов в области селекции. Имеют вид больших рыжих птиц со старушечьими головами, очень неопрятные, прожорливые и сварливы. Гидра. У древних греков фантастическая многоголовая водяная змея. У нас в институте. Реально существующая многоголовая рептилия, дочь змей Горыныча и плезиозаврихи из озера Лохнесс. Гном. В западноевропейских сказаниях безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища. Я разговаривал с некоторыми гномами, они действительно безобразные, действительно карлики, но ни о каких сокровищах понятия не имеют. Большинство гномов — это... Забытые и сильно усохшие дубли. Голем. Один из первых кибернетических роботов, сделан из глины львом бен Бецалелем. Э, смотри, например, чехословацкую кинокомедию «Пекарь императора». Тамошний голем очень похож на настоящего. Гомункулус. Представление неграмотных средневековых алхимиков — человекоподобное существо, созданное искусственно в колбе. На самом деле, в колбе искусственное существо создать нельзя. Гомункулосов синтезируют в специальных автоклавах и используют для биомеханического моделирования. Данаиды. В греческой мифологии преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, Суд принял во внимание тот факт, что замуж они были отданы насильно. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу. У нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно проложили. Демон Максвелла. Важный элемент мысленного эксперимента крупного английского физика Максвелла. Предназначался для нападения на второй принцип термодинамики. В мысленном эксперименте Максвелла демон располагался рядом с отверстием в переборке, разделяющий сосуд, наполненный движущимися молекулами. Работа демона состоит в том, чтобы выпускать из одной половины сосуда в другую быстрые молекулы и закрывать отверстие перед носом медленных. Идеальный демон способен таким образом без затраты труда создать очень высокую температуру в одной половине сосуда и очень низкую в другой, осуществляя вечный двигатель второго рода. Однако только сравнительно недавно и только в нашем институте удалось найти и приспособить к работе таких демонов. Джин – злобный дух арабских и персидских мифов. Почти все джины являются дублями царя Соломона и современных ему магов. Использовались в военных и политиках-хулиганских целях. Отличаются отвратительным характером, наглостью и полным отсутствием чувства благодарности. Невежественность и агрессивность их таковы, что почти все они находятся в заключении. В современной магии широко используются в качестве подопытных существ. В частности, Эдикамперян, например... На материале тринадцати джинов определял количество зла, которое может причинить обществу злобный невежественный дурак. Джан-бен-Джан – Джан. либо древний изобретатель, либо древний воитель. Имя его всегда связано с понятием «щита» и отдельно не встречается. Упоминается, например, в «Искушении святого Антония» Гюстафа Флобера. Домовой В представлении суеверных людей – некое сверхъестественное существо, обитающее в каждом обжитом доме. Ничего сверхъестественного в домовых нет. Это либо в конец опустившиеся маги, не поддающиеся перевоспитанию, либо помеси гномов с некоторыми домашними животными. В институте находятся под началом Мадеста Матвеевича Комнаедова и используются для подсобных работ, не требующих квалификации. Дракула. Граф. Знаменитый венгерский вурдалак 17-19 веков. Графом никогда не был. Совершил массу преступлений против человечности. Был изловлен гусарами и торжественно проткнут осиновым колом при большом скоплении народа. Отличался необычайной жизнеспособностью. Вскрытие обнаружило в нем полтора килограмма серебряных пуль. Звезда Соломонова. В мировой литературе магический знак в виде шестиконечной звезды, обладающий волшебными свойствами. В настоящее время, как и подавляющее большинство других геометрических заклинаний, потерял всякую силу и годен исключительно для запугивания невежественных людей. Инкуб. Разновидность оживших мертвецов, имеет обыкновение вступать в браки с живыми. Не бывает. В теоретической магии термин «инкупу» употребляется в совершенно другом смысле – мера отрицательной энергии живого организма. «Инкунабула» – так называют первые печатные книги. Некоторые из инкунабул отличаются поистине гигантскими размерами. «Ифрит» – разновидность джина. Как правило, ифриты — это хорошо сохранившиеся дубли крупнейших арабских военачальников. В институте используются Мадестом Матвеевичем Камнаедовым в качестве вооруженной охраны, так как отличаются от прочих джинов высокой дисциплинированностью. Механизм огнеметания ифритов изучен слабо, и вряд ли когда-нибудь будет изучен досконально, потому что никому не нужен. Кадавр. вообще говоря Оживленный, неодушевленный предмет, портрет, статуя, идол, чучело. но ну, смотреть, например, Толстой, граф Калиостро. Одним из первых в истории кадавров была небезызвестная голотея работы скульптора Пигмалиона. В современной магии кадавры не используются. Как правило, они феноменально глупые, капризны, истеричные, и почти не поддаются дрессировке. В институте кадаврами иногда иронически называют неудавшихся дублей и дублеподобных сотрудников. Левитация. Способность летать без каких бы то ни было технических приспособлений. Широко известна левитация птиц, летучих мышей и насекомых. Молот ведьм. Старинное руководство по допросу третьей степени. Составлено и применялось церковниками специально в целях выявления ведьм. В новейшие времена отменено, как устаревшие. Оборотень. Человек, способный превращаться в некоторых животных, в волка, вервольф, в лисицу, кицне и так далее. У суеверных людей вызывает ужас, непонятно почему. Виктор Павлович Корнеев, например, когда у него разболелся зуб мудрости, обернулся петухом, ему сразу полегчало. Оракул, по представлениям древних, средство общения богов с людьми. Полет птиц у авгуров, шелест деревьев, бред прорицателей и так далее. Оракулом называют также и место, где давались предсказания. Соловецкий оракул – это небольшая темная комната, где уже много лет проектируется установить мощную электронно-счетную машину для мелких прорицаний. Пифия – жрица-прорицательница в Древней Греции. Вещала, надышавшись ядовитых испарений. У нас в институте пифии не практикуют. Очень много курят и занимаются общей теорией предсказаний. Ромопитек – По современным представлениям, непосредственный предшественник Пятикантропа на эволюционной лестнице. Сегюр Ришар, герой фантастической повести «Загадка Ришара Сегюра», открывший способ объемной фотографии. Таксидермист, чучельник, набивщик чучел. Я порекомендовал авторам это редкое слово, потому что Кристо Бальхазевич Хунта приходит в ярость, когда его называют просто чучельником. Терция. 1,6 часть секунды. Триба. Здесь племя. Решительно не понимаю, зачем издателям книги судеб понадобилось называть племя ромопитеков трибой. у панишады Древнеиндийские комментарии к четырем священным книгам. Упырь. Кровососущий мертвец народных сказок. Не бывает. В действительности упыри, вурдалаки, вампиры — это магия, вставшая по тем или иным причинам на путь абстрактного зла. Исконное средство против них — осиновые колы пули, отлитые из самородного серебра. В тексте слово «упырь» употребляется всегда в переносном смысле. Фантом. Призрак. Привидение. По современным представлениям сгусток некробиотической информации. Фантомы вызывают суеверный ужас, хотя совершенно безобидны В институте их используют для уточнения исторической правды, хотя юридически считаться очевидцами они не могут. Александр Привалов.